Глава вторая. Китайская танга. В этот раз враги мне показались куда сильнее. Хотя, возможно, сказывается малое количество энергии, которое осталось после болванчика. Как выяснилось, он немного не рассчитал и буквально сжег больше половины энергии, чтобы Боря не боялся темноты. Дело, конечно, хорошее, но куда такая расточительность? Либо мой питомец не умел правильно распределять и пользоваться энергией, либо он реально болванчик. Против пятидесяти вооруженных и обученных солдат было не то что опасно, но смертельно опасно выходить одному. Но я ж не все. Вроде у меня уникальные способности, я еще претендую на статус самого сильного мага, Не буду же я давать заднюю и просить помощи услуг. Пришлось вновь делиться энергией с моим прожорливым маленьким человечком. Как только я показался на крыльце и вежливо попросил гостей сойти с клумб и не топтать цветы, мою просьбу нагло проигнорировали и даже наставили на меня оружие. Лора вывела цифры. Сорок стволов, десять магов воинов Ну, сперва надо разобраться с автоматчиками. «Это он! Огонь!» — крикнул кто-то на ломаном русском, и в меня полетели пули. Дальше все было как в кино. Не хватало только Sweet Dreams на фоне для полного погружения. Хотя нет, все было немного не так. Активировав замедление, я сбил пули своим питомцам, а от остальных с трудом, но ушёл в сторону. Лица боевиков надо было видеть. Только что барон увернулся от прямой атаки. «Как так?» «Что-то слабовато», — нарочито спокойно произнес я, хотя мышца ломила от напряжения и дыхалка сбилась. «Попробуйте еще раз». Вот только я их обманул. «Нет, ну а что, имею право. Их много, а я один». Не успели они прицелиться, как десять человек упали с пробитыми головами. Болванчик сработал оперативно. Может, и не буду его ругать за потраченную энергию. Пока они мешкали, пытаясь понять, Как мне это удалось, я сорвался с крыльца и нырнул прямо в толпу. Они же не совсем дураки, чтобы стрелять в упор друг по другу. Вот тут в бой вступили слабенькие маги. Да и остальные бросились в ближний бой, достав ножи и дубинки. Пришлось отрубать все, чем меня тыкали. Нет, я не говорю, что китайские мастера были никакие, просто... Ну да, они были никакие, хотя маги удивили. Был один, что владел электричеством. Не знаю как, но он сделал шест из молний. Меня поразило, что по всем законам физики мой меч должен был проходить насквозь, но нет. Мак останавливал мои атаки, отбиваясь своей светящейся палкой. Правда, недолго. Удалось подловить его вспышкой и воткнуть меч в сердце. Тут же я получил сигнал от Лоры, что со спины собираются атаковать. Развернувшись с телом на клинке, я подставил его под огненный шар. В воздухе запахло жареным. Фу, ненавижу, как воняют жареные китайцы!» — крикнул я. «Можно подумать, что мы их нюхаем каждый вечер!» — хихикнула Лора. Пришлось убить и этого огневика. Следом полегли еще десять обычных солдат. Энергия продолжала заканчиваться, вытекая из меня нехилым таким потоком. Болванчик носился, уничтожая задние ряды. Один раз по нему даже попала случайная пуля, отрикошетила и убила еще одного китайца. Раздался крик на китайском, и солдаты отпрыгнули от меня в мгновение ока, оставив живой коридор. С одной стороны я, с другой воин с длинным двуручным мечом, чандао, грозное оружие в руках искусного бойца, какой стоял передо мной. «Прости, парон, но сегодня твой род должен исчезнуть!» на вполне русском языке проговорил воитель. — Как командир этих людей, я решил самолично покончить с тобой и твоими людьми. — Командирка не выросла, — отмахнулся я. — Мои люди убили большую часть твоих слуг. Осталось еще поглядеть, кого можно убить в доме. — Давай уже, нападай, балабол. Я спать хочу. Но как еще иначе назвать командира, который не отвечает за свои слова? Лора мне дала отчет, что все мои слуги живы и здоровы. отделались лишь парой неглубоких порезов да несерьезных ранений. Но это все нивелировалось огромными потерями врагов. Да и рано легко мог залатать штатный лекарь графа Бердышева. «Ты готов встретиться с прародителем?» — <затки> зачем-то спросил этот странный китаец с мечом. Я даже начал сомневаться, так ли он хорош, ведь нести эту чушь в разгар битвы... Он что, боевиков пересмотрел? «Ты меня утомила. вздохнул я. «Сейчас я тебе покажу, что болтуны долго не живут». Опустив меч, я просто пошел к нему навстречу. Сперва в его глазах появилось удивление, затем легкая насмешка. Тут же засмеялись его солдаты, стоявшие по бокам. Смех как отрезало, когда я проходил мимо очередного бойца, и тот просто падал замертво. Солдаты поздно поняли, что им крышка, а может, и вообще не поняли. Когда я подошел на расстояние удара, к командиру в живых остались только те солдаты, которые стояли у него за спиной. «Что ты сделал?» — завопил он, широко замахнувшись мечом и с неимоверной силой попытавшись меня ударить. Я просто шагнул в сторону. Пришлось напитать мышцы энергии, чтобы отойти в последний момент. «Зачем атакуешь, когда я еще не ответил?» — возмутился я и нанес встречный удар. «Так вот, отвечая на вопрос...» «Твои люди мертвы, и их убил я!» Командир оправдал свое звание и, заблокировав, мой удар раскрутился, как юла, попытавшись разрубить меня пополам. «Не блокируй!» — в последний момент крикнула Лора, когда я выставил меч для блока. Мне удалось извернуться, как коту, но удар прошел мимо. «Рассказывай!» — скомандовал я. «Оружие артефактное», — пояснила Лора. «Чем дольше ты с ним сражаешься?» тем больше оно запоминает и дает владельцу подсказки. «Ого! Я хочу такое! С ним точно выиграю, ура! На моем лице вылезла хищная улыбка. «Заканчиваем!» После этих слов остатки людей за главным китайцем упали замертво с дырками в головах. «Ах ты! Нечестный поединок, бесчестный воин, ты посмешишься! Мы сражаемся с тобой один на один, а ты поступаешь непорядочно, как улицная крыса! — завопил он. — Что? Я даже оторопел от такого обвинения. — Ну-ка, любитель кузнечков, повтори. Может, ты плохо русский учил? Я бесчестный. Напал на меня ночью, подселил какую-то тварь. — Ты должен был умереть! — Как видишь, нет. Он закричал и побежал на меня, размахивая мечом. — Вроде не новичок, оружие держит хорошо. Знаешь, мой сенсей Рэй всегда говорил, что боец, делающий бездумные движения, «Заранее готов проиграть», — уворачиваясь в очередной раз, сказал я. «Какой еще Рей! крикнул китаец, но потом неожиданно остановился. «Осайя Рэй? О, так вы знакомы?» — обрадовался я. Хоп, открылся. И, подловив на том, что он отвлекся, я снес ему голову одним движением. Может, этот парень не знал Рэя? Оно и неудивительно. Судя по тому, что его признавал даже директор, Осайя Рэй был куда больше, чем преподаватель Кима. Как же мне повезло попасть именно к нему. «Так, что там у других?» — спросил я у своей помощницы. Та дела обстояли в целом неплохо. На конюшне мои люди отбили атаку, разгромив врага в хлам. Уж не знаю, что они сделали, но эти ребята оказались самыми кровожадными. Вокруг были раскиданы конечности, как будто их рвали голыми руками, откусывали или переламывали. Жаль, мне удалось посмотреть на битву. «Надо бы пойти в дом, помочь Марусе с Настей». Проверив карманы главаря и найдя при нем единственный телефон, я понял, что уж на него-то точно кто-то допозвонит. Также мне достался отличный двуручный китайский меч, которым я планирую в дальнейшем сражаться, перенимая навыки других. «Лора, дорогуша, скажи, если я буду пользоваться способностями этого оружия, то это не повредит моим навыкам?» Надо проверить, заявила она. Оставь его пока в доме. Нас еще в лесу ждет парочка сотен. Ого! Только две сотни. В доме я первым делом наткнулся на военного, которого пригвоздили к стене, пробив голову. Ноги еще болтались, значит, висит тут недавно. Потом, со стороны кухни, пятясь к выходу, выполз еще один. Он что-то лепетал на своем языке, а, скорее всего, умолял пощадить. Но в следующую секунду боец превратился в лепешку, как будто многотонный молот расплющил бедолагу. Со стороны гостиной, также спиной ко мне, вышел еще один, одетый в какой-то облегающий костюм, словно водолаз. А за ним шагнула Маруся с двумя окровавленными ножами в руках. Ее холодный взгляд не сулил парню ничего хорошего. Ой, господин, завидев меня. Она выпрямилась и, немного смутившись своему виду, спрятала ножи за спину. Маруся была вся с ног до головы измазана в крови. Вот тут ее и подловил враг, дёрнулся к ней, выставив короткий меч перед собой. Горничная одним молниеносным движением моткнула ему в подбородок кинжал с такой силой, что пригвоздила негодяя к стене. «Воу-воу!» — воскликнул я, наблюдая эту бойню. «Ты этими руками утром блины печешь? «Простите, господин!» — поклонилась она. Как-то само вышло. В доме все в порядке? Рафим наверху все стреляет?» Мне ответил очередной выстрел с чердака. «Понял. Боря в подвале?» «Да, господин», — кивнула Маруся. «Дом чист. Ну, это...» Она поняла, что ляпнула глупость и пошла за тряпкой. Из кухни выглянула Настя, улыбнулась и что-то пробувнила, мол, люди плохо отдираются от пола. А потом бросилась за Марусей. Лора вывела мне изображение подвала, где показала, что у моего нового маленького члена семьи все хорошо. Спит, обняв четыре детальки болванчика, а тот совсем не против такой компании. Походу, я понял, как расходовалась моя энергия. Болванчик просто блокировал все вибрации и шумы, оберегая сон Бориса. Вот хитрая круглая морда, притворяется идиотом. Надо бы присмотреть за ним. Трофим доложил, что осталось еще сотни человек, которых девушки гоняют по нашим лесным угодьям. Всех заплутавших он валит из винтовки, но таких скитается по окрестностям считанные единицы. Также Трофим сообщил, что ему и девушкам удалось захватить 4 БТР и три джипа. Они ждут меня в целости и сохранности. — да будет чистку салона заказать, — пожал он плечами. — А так, машины новенькие. «Ладно, веселись. Я к девушкам». Выпрыгнув в окно, я мягко приземлился, чуть потратив энергию, и рванул в леса. Лора активировала ночное видение и включила сканирование в лайф-режиме. Мне оставалось только бегать от точки к точке, уничтожая локальные скопления врага. Заняло это у меня около часа. Расстояние я подбирал так, чтобы моей рыцарине... находились с противником по разные стороны леса, загоняя его в тиски. Через болванчика я корректировал передвижение девушек, и в скором времени мы встретились на холме. «Миша!» — радостно закричали девчонки и кинулись ко мне обниматься. «Ну да, что же еще делать посреди битвы, где нас могут подстрелить в любую секунду?» «Хотя кого я обманываю?» Когда мы встретились, я добил последних пять человек, которые решили, что смогут стать героями. если пожертвуют собой ради общего дела. Вот только Лора активировала их взрывчатки чуть раньше. Эх, жалко ребят. Сгорели на работе. Когда же мы вернулись в дом, я приказал всем идти спать. Уборку сделаем завтра, как проснемся. Мне жутко хотелось лечь в кровать и проспать часов двадцать. Но не мог же я скинуть все на плечи слуг, которые сражались так же, как и я, и тоже валились с ног. поэтому пришлось пойти на хитрость. Но господин, а если на нас нападут еще? запротестовал Трофим, когда я приказал всем идти мыться и спать. «Как будто твои ловушки тебя не оповестят», — ухмыльнулся я. «Но это же опасно», — продолжал настаивать он. «Ладно, мой питомец будет на страже, у него все под контролем, просто поверь». «Но это приказ, Трофим, всем отдыхать». — крикнул я, чтобы меня услышали все слуги. Город Широково. Квартира Кутузовой. Мария со своими недавно появившимися подругами Светой Нахимовой и Виолеттой Переславской сидели в гостиной ее квартиры, ели попкорн с чипсами и запивали вином. В последнее время они часто стали проводить время вместе. Марии было скучно после отъезда Михаила, а с девчонками она так удачно нашла общий язык. Да, были еще Дима и Антон, но иногда Маше хотелось устроить чисто бабскую вечеринку. И вот настал день, когда у них это получилось. — Как там Кузнецов, не звонил? — спросила Нахимова, отпивая прямо из горла дорогое вино. А перед кем ей тут манерничать? — Звонил, но я была в метеоритах. А потом он не отвечал, вздохнула Маша. Что-то от девчонки я соскучилась по нему. Не переживай, тихо сказала Виолетта и тоже сделала небольшой глоток. За все это время, что Переславская проводила с девушками из высшего общества, у нее получилось немного раскрепоститься. Виолетта поняла, что ее никто не будет гнобить или ругать, к ней относились как к равной, и это ей очень нравилось. Впервые в жизни у нее появились настоящие подруги. Да я не переживаю, вздохнула Кутузова. Просто чего он там так долго? Сказал, что примет наследство и обратно, но папа сказал, что у него там какие-то неприятности возникли. Может, помочь? Света допила бутылку и пальцем продарила пробку в новой. Папа сказал, что не стоит. С ним работает Островский. Ого, Островский хорош, присвистнула Света. А то! — ухмыльнулась Маша. — Ты бы знала, сколько он за отцом подчищает косяков. — Ха, догадываюсь, — улыбнулась Нахимова. — Он и за моим тоже жопу подтирает. Виолетта взяла пульт и начала переключать каналы. Скоро начиналась ее любимая передача «Хроники гламурного города». Обычный еженедельный обзор всех светских событий Москвы. — Девчонки, а кто это такой Островский? — спросила Виолетта, не разбираясь в известных фамилиях аристократов. «Хм, Николай Романович, ну, он, скажем так, решала для высоких чинов империи», — предположила Света. «Юрист он, Вита, с помощью законов и связей, не всегда законных, решает проблемы наших отцов. И, судя по всему, теперь у него в клиентуре еще и Миша», — сказала Кутузова. Началась заставка передачи. «Да не переживай ты, Машка!» Поддержала ее Нахимова и по-пацански хлопнула подругу кулаком в плечо. Хочу переживать, улыбнулась она, и тоже продавила пальцем пробку в бутылку. Уж точно, баб, он никаких не заведет. Начался репортаж с вечеринки в ресторане Метрополь, где диктор рассказывал, кто посетил это мероприятие. Также на ковровой дорожке был замечен барон Михаил Кузнецов. который за последние сутки на слуху у всей столицы. В Метрополен прибыл в компании пяти очаровательных красавиц. Пока нам не удалось выяснить, кто эти девушки, но, судя по всему, это модели или актрисы из Европы. Бутылка в руках у Кутузовой моментально лопнула. По всей комнате прокатилась настолько мощная волна энергии, что окна задребезжали, вазы с цветами разбились, а телевизор перегорел. «Это что за нахрен твою мать?» — не стесняясь в выражениях, крикнула Кутузова. «Маша, погоди, надо все узнать!» — засуетилась Виолетта, опасаясь, что Маша могла пораниться. Кутузова на секунду потеряла самообладание. Волосы сами собой взмыли вверх, а глаза вспыхнули огнем. Но через мгновение она взяла себя в руки и немного поубавила пыл. Пожара в квартире ей точно не хотелось. «Телевизор сломался», — щелкая пультом, грустно сказала Виолетта. Никто не догадался, что именно она активировала свою ауру, чтобы Мария немного успокоилась и не разгромила всю квартиру, и это помогло. Попал, Мишаня, хмыкнула Света, делая несколько глубоких глотков вина. Жаль, пацана, хороший был, сильный, земля ему пухом. Нахимову страшно забавляла эта ситуация, хотя ей было жалко Мишу. Девочки, кажется, мне надо позвонить отцу, вскочив с дивана. Кутузова схватила трубку. «Мне очень захотелось слетать домой».